Глава тридцать седьмая. Что вы? Совсем не поздно, констебль де Фрейтус. Отвечает Элизабет, чуть не выронившая в темноте телефон и в слепую нашаривающая кнопку прикроватной лампочки. И а как раз смотрела Морзе. Ей удается включить свет, и она видит, как мягко поднимается и опускается грудная клетка Стефана. Его верное сердце еще бьется. А вы почему не спите в такой час, Донна? Донна украдкой смотрит на часы. Ну, всего четверть одиннадцатого. Я иногда еще позже ложусь. Ну вот, Элизабет, ваша папка довольно толстая и довольно сложная, но по-моему кое-что я в ней поняла. Отлично, говорит Элизабет. Мне и хотелось, чтобы она оказалась достаточно толстой и сложной, чтобы заставить вас поболтать о ней со мной. Понятно, говорит Донна. Видите ли, так я участвую в деле, и вы не забудете, что мы можем быть вам полезны. Мне не хотелось бы, Донна, чтобы вы считали, будто мы вмешиваемся в ваши дела, но в то же время мне хочется вмешаться. Донна улыбается. Выкладывайте уж всё. Ну, во-первых, просто замечу, что за некоторыми документами из этой папки Вы гонялись бы неделями. Вам потребовались бы ардера и всё такое. Вэнтом вас к ним и близко не подпустил бы. Так что я хоть и не трублю победу, но всё-таки не стесняйтесь, расскажите, где вы их раздобыли. Рон где-то нашёл. Просто поразительно, на что иной раз наткнёшься. Нам всем повезло. А теперь хотите перед сном новость для первой полосы? Вам интересно, зачем Яну Вентему могло бы понадобиться убивать Тони Карона. Донна откидывается на подушку, вспоминая, как мама читала ей перед сном. Конечно, казалось бы, ничего общего, но чем-то похоже. Угу. Признаётся она. Так вот, предприятие Вентема очень прибыльное и очень хорошо ведётся. А теперь первая новость, которая должна нас заинтересовать. Мы видим, что двадцать пять процентов Куперсчейза принадлежит Тони Карану. Понимаю, говорит Донна. И тут же обнаруживаем, что Тони Каран не стал партнером в новом предприятии Вентома по застройке лесного поселка. В новом строительстве, так так, в ваши папки есть приложение. Лист четыре С, если не ошибаюсь. Предполагалось, что лесной поселок будет поделен точно так же, как Куперсчейз: семьдесят пять процентов Вентому, двадцать пять Тони Карану. Но Ян вдруг передумал и полностью исключил Карана. Ну, вы знаете, о чем теперь нужно спросить? Когда Вентам передумал? Точно так. Так вот. Вентм подписал бумаги, а исключение Карана в день перед обсуждением в посёлке. То есть, разумеется, накануне таинственной ссоры и накануне убийства Тони Карана неизвестным лицом. Итак, лесной посёлок уплыл у Карана из рук, заключает Донна. Во что это ему обошлось? В миллионы, говорит Элизабет. Там в папке масштабный проект Каран, пока Вентом его не отрезал, должен был рассчитывать на огромный куш. Вот какое известие сообщил ему Вентом в день убийства. Безусловно, у него была причина угрожать Вентому. Вы это имели в виду? спрашивает Донна. Итак, Каран угрожает Вентому, а Вентом с перепугу убивает Карана. Первым наносит ответный удар? Точно так. А со следующей стадией строительства на вершине получалось ещё хуже, так считает наш эксперт. На вершине настоящий золотой гусь. Покупка фермы на вершине холма удваивает площадь застройки. А когда начнётся строительство? спрашивает Донна. Вот здесь у Вентама камень преткновения. Земля ему пока не принадлежит, говорит Элизабет. Её владелец Фермер Гордон Плейфер. Что-то для меня это слишком сложно, признает Донна. Забудьте пока о вершине и о Гордоне Плейфере, а это только сбивает. Папка дает вам два ключа. Первый. В день смерти Тони Вентам его подставил. Соглашусь. И второй. Слушайте внимательно. Доля Тони Карана целиком возвращается к Яну Вентаму. Доля Карана переходит Вентому? Вот, вот, подтверждает Алисабет. Если выразить в числах, попроще для доклада Крису Хатсону, получится по словам нашего эксперта, что смерть Тони Карана принесла Вентому около двенадцати с четвертью миллионов. Дона присвистывает. Звучит как вполне себе мотив, продолжает Алисабет. Ну как? Надеюсь, я оказалась полезной. Очень полезной, Элизабет. Я передам Крису. А он же Крис? отмечает Элизабет. Не буду больше мешать вам спать, Элизабет. Извините за поздний звонок. Я благодарна вам за помощь. И очень мило, что вы говорите наш эксперт вместо дочка Джойс. Такая верность. Обещаю, мы этим займёмся. Спасибо, Донна. И Без комментариев. Когда заедете в следующий раз, я с удовольствием познакомлю вас с моей подругой Пенни. Спасибо, Элизабет. Буду ждать. Можно спросить, зачем вам понадобилось время смерти Тони Карена? Из праздного любопытства. Мне кажется, вы очень понравитесь Пенни. Спокойной, спокойной ночи, моя дорогая.